Глава вторая. Лазурь. Путешествие на юг показалось Габриэль каким-то невероятным приключением. Хотя всё, что она видела за двое суток пути, возделаны поля и автозаправки, на которых маги останавливались отдохнуть. Конечно, можно было переместиться в нужную точку с помощью разрыва в пространстве, но это требовало огромных затрат магических сил, а слабого мага могло даже убить. В целом, Адриан, по его словам, мог сделать это и даже не погибнуть. Однако Габриэль настояла на автомобильном путешествии. К тому же транспорт пригодился бы магам на месте. С последним Адриан не мог не согласиться, и чародеи выехали из Нуарвиля рано утром. По прибытии в крупный южный город, раскинувшийся на холмистой местности морского побережья, Адриан снял небольшой, но красивый дом. Белые стены были отделаны темно-коричневыми деревянными элементами. Двускатная крыша была им в тон. Дом огораживал каменный белый забор, из-за кромки которого виднелись верхушки южных деревьев, несколько пальм и широкие банановые листья. Одна из стен дома была увита плющом, он словно зеленый полог украшал балкон второго этажа. Уго воскликнул Габриэль, когда они зашли во двор. Тут оказался невероятно уютным, засаженным характерными для этих широт растениями. Аккуратно подстриженными юкками, невысокими можжевельниками, разноцветными рододендронами и другими, которым Габриэль не знала названия. Во дворике даже оказались маленькая беседка и небольшая альпийская горка с крошечным прудиком. «Нравится?» — спросил Адриан, обнимая девушку за плечи и целуя в висок. «Я будто в сказку попала», — призналась она. «Ты просто волшебник». «Мак», — шутливо поправила Адриен. «Это ты ещё внутри не была, и на вон тот балкон не поднялась» он указал на второй этаж. Балкон выходил на двор, и с него наверняка было видно море. «Пошли скорее!» Габриэль потянула Адриана в дом. Первый этаж представлял собой студию, где объединились просторные кухни и гостиная. Из кухни можно было попасть на открытую летнюю террасу, лежавшую в приятной тени из-за банановых деревьев. Лестница из тёмного дерева вела на второй этаж, который оказался небольшим коридором. Одна дверь вела в ванную, вторая — на увитый плющом балкончик, А третья в симпатичную спальню. Вдоль стены тянулся узкий платяной шкаф, напротив него расположилась низкая кровать в японском стиле. Паркет цвета шоколада контрастировал с белыми стенами и потолком, а панорамное окно с вмонтированной в него дверью выходило на тот самый балкон. Габриэль выскочила туда и ухватилась за металлические перила, перегнувшись через них. С балкона действительно было видно море, лазурную полосу с белыми барашками волн. Адриан вышел к девушке, и она тут же обняла его, безмолвно благодаря за такой невероятный подарок. Адриан приступил к работе на следующий день. Иногда ему выпадали выходные, и тогда маги просыпались вместе под далёкий шум прибоя. Они отправлялись гулять по городу, пробуя и узнавая что-то новое, либо же шли на пляж, где купались и отдыхали до самого вечера. Кожа Габриэль была слишком светлой и не загорала вместо этого краснее и рискуя покрыться ожогами. Зато Адриан уже спустя две недели приобрёл красивый и ровный бронзовый загар. Вылезая из моря, Габриэль брызгала на него водой, с шутливой сердитостью называя его колдуном. В ответ он, лёжа на белом песке, поднимал солнцезащитные очки и с лукавым видом подмигивал девушке. Габриэль, в отличие от Адриана, не особенно любившего воду, могла часами купаться в ласковой тёплой лазуре, уплывая всё дальше от берега и оставаясь наедине со своими мыслями, чувствами и эмоциями. Под её хрупким телом были десятки метров солёной морской воды, но Габриэль не испытывала перед ними страха, напротив, задыхалась от восторга. Стихия стала для чародейки подругой, источником радости и умиротворения. А однажды, следуя странному порыву, девушка разделась прямо в воде, избавившись от купальника и крепко сжав его в руке. Ощущения оказались несравнимыми даже с самыми нежными прикосновениями Адриана. Самому магу не очень нравилось то, что Габриэль уплывает так далеко одна, однако он воздерживался от того, чтобы упрекать или пытаться её контролировать. Он даже раз или два составил ей компанию, стараясь не показывать свои опасения. Габриэль, уплывая всё дальше, подбадривала мага и нахваливала его смелость. Дни утекающего лета были наполнены смехом, прогулками по узким, извивающимся и полным зелени улицам города. Однажды на бледно-розовой стене дома Габриэль увидела фото. Оно было пришпилено к шершавой поверхности. Чёрно-белый снимок изображал девушку с короткими тёмными волосами. Контуры её были смазаны, будто фотограф запечатлел модель в движении. Несколько минут Габриэль смотрела на фото, и в душу закрадывалось ощущение чего-то ускользающего словно морская пена растворялась на волнах, оставляя белый солёный след. Дни сменялись вечерами, и лазурь неба окрашивалась огненными всполохами на горизонте, которые затем поглощали чернила ночи. Как-то раз Габриэлю говорила Адриана съездить на один из пляжей неподалёку. Девушка выяснила, что ночью закрытая с одной стороны от штормов и сильных волн скалами бухта начинает мерцать благодаря каким-то особым водорослям, растущим только здесь. А Адриану явно не улыбалось провести на море весь день в ожидании темноты. Однако после долгих уговоров он всё-таки согласился. До самой бухты было несложно добраться. А вот чтобы пройти на пляж, нужно было сделать большой крюк или приплыть с моря. Габриэль и Адриан обладали магией и с помощью телекинеза смогли спокойно спуститься вниз, буквально пролетев мимо желтовато-кремовых скал. Утёс отрезал пляж от моря с одной стороны, но песчаная полоса, начинаясь от скалистого выступа, тянулась на многие километры вдаль. Помимо магов на пляже были ещё отдыхающие. Несколько парочек, группа родителей с детьми-подростками и целая компания весёлых друзей. Рядом с ними лежали разноцветные каяки. Похоже, молодёжь приплыла сюда морем. Группа друзей, увидев изящно приземлившихся на песок магов, зааплодировала, кто-то из них задорно присвистнул. Габриэль ухмыльнулась, услышав выкрик. «Круто быть магом, а?» Они с Адрианом расположились на свободном пятачке, равноудалённом от других посетителей. Отдых на этом пляже ничем не отличался от отдыха на том, что находился у дома. Адриан разлёгся на мягком большом пледе с книгой, а Габриэль пошла купаться и долго не вылезала из воды, изучая рельеф дна. Солнце стояло высоко, и никакие водоросли сейчас не светились. Так что Габриэль предвкушала потрясающий вид. Оставалось только дождаться ночи. Когда же солнце начало клониться к закату, засобиралась компания друзей. По воде лучше добираться до заката. Сложив вещи в каяке, они спустили лодки на воду и под весёлую песню одного из парней поплыли в сторону утёса. Вскоре обогнув его, компания исчезла из виду. После них, спустя примерно час, место отдыха покинули семьи. Парочки стали уходить потихоньку, и вскоре на пляже не осталось никого, кроме Адриана и Габриэль. Южная ночь, такая же жаркая, как день, укрыла побережье мраком. Взошла луна и серебряный свет разлился по пляжу, превращая песок в мерцающую пыль. Море успокоилось, и небольшие волны с тихим шорохом ласкали берег. Габриэль, заметив в воде голубоватый отблеск, вскочила на ноги. «Адриан, пошли светиться!» Она потянула мага за собой к воде, и тот с большой неохотой поплёлся за девушкой. «Купаться ночью? Ты сошла с ума! Посмотри издали!» — пробурчал он. «Это совершенно не то!» Габриэль вошла в воду, и тёплая волна нежно лизнула её лодыжки. В конце концов Адриан сдался. Они нырнули одновременно, открыв глаза под водой. Их взором предстала невероятная картина. Подводные скалы мерцали голубоватым светом. На фоне этого свечения выделялись тёмные формы разнообразных морских растений и косяки рыб. Стоило приехать сюда только ради того, чтобы увидеть всё это своими глазами. Маги вынырнули, чтобы перевести дыхание. «Какая красота!» — задыхаясь, воскликнула Габриэль. «Да уж», — отозвался Адриан. «Только не говори, что тебе не нравится. Какой ты всё-таки чёрствый!» Маг усмехнулся, пытаясь не наглотаться воды. Вместо ответа он подплыл к Габриэль и заключил её в объятия. «Мне больше нравишься ты, чем какие-то природные светлячки», — безапелляционно заявил он. Габриэль сдала смешок — и воздух пузырьком вырвался из-под воды. «Это микроскопические водоросли. Они покрывают здешние скалы. И механизм…» — она не договорила, потому что Адриан поцеловал её. Мощными грибками ног он удерживал в воде и себя, и девушку. Поцелуй был долгим и нежным, с изредка проскакивающими искрами страсти. Наконец, Адриан потянул Габриэль на берег. Они неторопливо поплыли к нему, а морское дно под ними мягко флюоресцировало. Их тёмные фигуры выделялись на его фоне. Когда маги выбрались из воды, Адриан бросился вперёд и схватил Габриэль. Она завизжала, смеясь и пытаясь вывернуться из его хватки, но он держал крепко. «Купаться она ночью вздумала», — нарочито-сердито проговорил маг. «Я тебе устрою купание. Ни о чём не думает совершенно». И он потащил девушку к расстеленному на песке пледу. Габриэль весело кричала, чтобы он отпустил её, брыкалась, но всё толку. Адриан уложил её на одеяло, и капли воды серебром блестели на её коже в свете луны. Адриан навис над Габриэль. С его волос капала вода, и девушка вздрагивала, когда холодные капли падали на её разгорячённые плечи. Она смеялась, глядя на мага, а он опустил голову и припал губами к ложбинке между её ключицами. Кожа девушки была солёной и пахла морем. Адриан коснулся её кончиком языка, прочертив на ней полосу, от чего у Габриэль побежали мурашки. Она в ответ подалась вперёд и поцеловала его плечо. "Ты солёный", сказала девушка. "Как и ты", опускаясь рядом и целуя её, отозвался Адриан. Оба знали, что их ждёт на этом пляже изумительная ночь. Море тихо плескалось в десятках метрах от них пока они дарили друг другу всю нежность и ласку, на которую только были способны. Небо из индигого синего стало совсем чёрным, и по нему рассыпались звёзды. До города было далеко, и яркий свет искусственных огней не мешал светилам сиять на небосводе. Габриэль видела их сквозь приоткрытые веки, чувствовала жар кожи Адриана, а под её спиной тихо скрипел песок, словно исполняя свою песнь. «Как же здесь было хорошо!» и хотелось, чтобы ночь на этом пляже длилась вечно. Габриэль не знала, сколько прошло времени, прежде чем они с Адрианом отстранились друг от друга. Их глаза давно привыкли к темноте, и маги видели пляж и очертания скал. Смеясь, они пошли к морю, чтобы немного ополоснуться и сбить жар. Вода действительно показалась чересчур холодной, но это их не смутило. С хохотом Габриэль обрызгала Адриана, а он бросился к ней и, схватив девушку, утянул её под воду. Через секунду они вынырнули, отплёвываясь и продолжая смеяться. Обоим стало зябко, и маги решили, что пора выходить на берег. Когда вода высохнет, кожу покроет тонкая плёнка соли. Но Габриэль готова была потерпеть это небольшое неудобство. Адриан протянул ей полотенце, и девушка, насухо вытершись, села на покрывало. Песок всё ещё хранил тепло. Днём он сильно нагревался от солнца, и по нему было сложно ходить. Скалы тоже отдавали накопленный жар, и на пляже было очень тепло, словно в импровизированной печке. Медовая ночь накрыла всё вокруг своим бархатным покрывалом. Ветер доносил со стороны утёсов запахи растений, а со стороны моря — аромат солёной воды. Адриан сел рядом с девушкой, и она, придвинувшись к нему вплотную, коснулась виском его плеча. А мак — Обнял Габриэль, прижимая к себе. Млечный путь, описывая дугу по чёрному небу, уходил за горизонт. Габриэль вспомнила, как она часто смотрела на звёзды из своего окна в фамильном особняке. Тот же Млечный путь, только более тусклый, она видела и оттуда. Теперь она была далеко от дома. Так далеко, что родителям даже пытаться не стоило её отыскать. И эта мысль приносила спокойствие. Габриэль чувствовала крепкое плечо Адриана, его воодушевляющее присутствие рядом, и понимала, что не хочет возвращаться в прошлое. Сейчас её жизнь здесь, и девушка сама вольна выбирать, что делать. Габриэль ощутила себя так, словно весь свой путь она шла только ради того, чтобы оказаться на этом побережье рядом с человеком, который никогда не должен был стать для неё таким близким. Но это море, этот ветер и эти звёзды — словно были подтверждением правильности выбора. Габриэль всё ещё помнила о предательстве Адриана, но чем дольше они были вместе, чем больше он открывался как заботливый и внимательный партнёр, девушке становилось проще оставить его ошибку в прошлом. К тому же она чувствовала, что он искренен с ней. Он не пытался загладить так свою вину, а по-настоящему заботился о ней и любил. И это шло от его сердца. Девушка не хотела загадывать, что будет дальше. Может быть, они разойдутся. Может быть, их ждут долгие годы вместе. Никто не знал. И она сама не стремилась узнать. Это было неважно. Важнее, что им с Адрианом хорошо вместе. И стоит фокусироваться именно на этом. До него у Габриэль не было серьёзных отношений. Но она почему-то была уверена, что именно с ним вытянула счастливый билет. В конце концов, с тех самых пор, как они всё выяснили, Адриан ни разу не давал ей повода усомниться в себе. Именно такого человека Габриэль хотела видеть рядом с собой. Она протянула руку и взяла ладонь Адриана в свою. Странно иногда поступает судьба, сводя вместе людей, которые никогда не должны были встретиться. Август утёк, подобно белому песку, сквозь пальцы, сменившись сентябрём. И хотя здесь этот месяц был таким же жарким, как и его предшественник, осознание, что лето ушло, всё равно закрадывалось в душу и вызывало лёгкую грусть. Габриэль в один из первых дней осени, как обычно, проснулась под шум тёплого ветра и далёких волн. Адриана рядом уже не было, и девушка спустилась на первый этаж в кухню-гостиную. Мак варил кофе. Через час ему нужно было быть у заказчика. Тот приготовил новое задание. «Доброе утро». Габриэль на секунду прильнула к Адриану и поцеловала в щёку. «Как спалось?» «Хорошо. А тебе?» «Прекрасно. Я вообще здесь прекрасно сплю. И почему я не додумалась сбежать сюда?» «Тогда бы мы не встретились». «Точно. Адриан, слушай. «М? Я тут подумала, что хочу тоже чем-то заниматься». «Может быть, твоему заказчику нужен толковый охотник на демонов?» Адриан взглянул на Габриэля с подлобья. Похоже, он не планировал, чтобы девушка занималась тут какой-то работой. С другой стороны, он как никто понимал её связь с магией и жизненную необходимость её поддерживать. Что ж, ладно. Я поговорю с боссом. Возможно, ему и правда пригодится охотник. Но Лукана Руссо — это босс, опасный человек. С ним нужно быть аккуратнее». «Ну, ты же нашёл с ним общий язык. Думаешь, я не смогу?» «Уверен, что сможешь». Адриан чмокнул девушку в висок. «Я поговорю с ним. Но мне пора. Сходи на пляж сегодня, кто знает. Вдруг это последний день твоего отпуска». И, подмигнув, маг покинул гостиную. А Габриэль, послушавшись совета, после завтрака отправилась на море. Она провела там весь день, периодически вставая с песка и купаясь или прогуливаясь вдоль кромки воды. Волны разглаживали следы, оставленные девушкой на песке. С моря дул свежий ветерок, хлопая отворотами белой рубашки Габриэль, надетый поверх купальника. Сейчас девушке казалось, что приехать сюда было лучшим решением за все 24 года после решения сбежать от родителей. О них она, кстати, не вспоминала, даже не хотела знать, как они и что с ними, не испытывая по этому поводу никаких угрызений совести. Мать и отец получили то, что заслужили, а Габриэль обрела свободу. Вечером Адриан пришёл с относительно хорошими новостями по поводу работы для Габриэль. Лукану Руссо не нуждался в охотнике, но ему нужен был личный охранник. «Работа день через два, но придётся всё время находиться рядом с ним», — предупредила Адриэн. «Куда бы он ни поехал и где бы ни решил побывать, если ты готова, завтра едем поговорить с ним». «Да». «Давай попробуем», — кивнула Габриэль. «Не совсем то, конечно, чего бы я хотела, но, может быть, мне удастся всё-таки стать охотницей здесь, а пока вольюсь в местные магические круги». «Хорошо, я буду рядом». Девушка послала ему через стол воздушный поцелуй. На следующий день они прибыли к клубу «Люпус», которым владел Лукан Руссо. Когда-то он и сам был умелым охотником, но потом отошёл от дел, и теперь за него морают руки другие рассказал по пути немного о босе Адриан. «Но нам всё равно, правда? Лишь бы хорошо платили. А Лукана очень щедр с теми, кто совершает для него что-то уникальное». Маги обошли главный вход. Адриан сразу повёл Габриэль через служебный для сотрудников. Охранник даже не взглянул на них, явно хорошо зная Адриана. Из пустого коридора, стены которого были отделаны деревянными панелями, а пол укрывала рубиновая ковровая дорожка, вело множество дверей. Адриан уверенно шел вперед к самой дальней. Он несколько раз постучал, и когда, наконец, из-за двери послышал язычное «Войдите», Мак нажал на ручку, первым проходя в кабинет босса. «Руссо, добрый день». Вежливо поздоровался Адриан. «Я привел вам охранника, точнее охранницу, точнее кандидатку на этот пост». «Ну, где же она?» нетерпеливо воскликнул босс. Адриан поманил Габриэль. Она уверенно шагнула в кабинет, выпрямив спину и вздёрнув нос. «Открой окно, мимо!» — попросил он парня, скрывавшегося в тени. Парень послушно выполнил указ, а потом вернулся на своё место в затененном углу. «Доброго дня!» — поздоровалась Габриэль. «Доброго!» — отозвался Руссо, кивнув Адриану, после чего тот вышел, закрыв за собой дверь. «Присаживайтесь!» Девушка пружинисто прошагала через кабинет и опустилась в кресло, обитое ярко-красной кожей. Теперь она смогла рассмотреть хозяина Люпуса. Это был крепкий, но недородный, лысый мужчина с тонкой чёрной щеточкой усов. Он обладал орлиным носом, сильным подбородком с ямочкой, а карие близко посаженные глаза блестели жизнью. Руссо носил ярко-красный костюм со ослепительно белой рубашкой, а его пальцы украшали золотые перстни с камнями. На вид ему было... Лет пятьдесят. Несмотря на свою позицию, босс совсем не производил впечатления страшного человека. Скорее наоборот, он казался тёмной лошадкой, и Габриэль не знала, чего от него ожидать, готовясь к любому исходу. Она решила вести себя с ним жёстко, на уровне инстинктов понимая, что такие люди понимают язык силы. «Ну, юная леди, вы хотите стать моим охранником, так? Вообще-то я хочу быть охотницей», — прямо сказала Габриэль. Но Адриан сказал, что таких вакансий нет. Свободно только место вашего охранника. Важен ли для вас пол вашего телохранителя? Руссо хохотнул. Был бы важен, вы бы тут не сидели. Адриан рассказал мне о вас и ваших навыках, а я ему верю. Так что наше собеседование будет коротким. Что случилось с предыдущим человеком на этой должности? Снова спросила девушка в лоб. Он умер, осклабился Руссо. Но «Ну, это был скорее... «Несчастный случай. Ваш предшественник был весьма сильным магом, но каким-то образом умудрился нажить себе могущественного врага. Он погиб в схватке с ним, и случилось это вне работы. До него мои охранники никогда не погибали». «Меня не пугает это», — ответила Габрель. «Я готова приступить к работе, но у меня будет одно условие». «Милая леди, это я вам должен ставить условия. Вы пришли ко мне». «Никаких домогательств» пропустив его словами мимо ушей, выпылила девушка. Услышав это, Руссо на секунду замер, а потом рассмеялся. Когда же приступ веселья прошёл, босс повернул к Габриэль одну из фоторамок, стоявших у него на столе. Там был снимок красивой волоокой женщины с шикарными формами, ярко-алыми губами и чёрными густыми вьющимися волосами. — Моя жена, Клариса, — сказал Руссо, — невероятная женщина которую я люблю с пылом юнца вот уже 30 лет. У нас пятеро детей. Вы можете не волноваться. Вы интересны мне лишь как умелая чародейка. Да и андрогинные девчушки не в моем вкусе». Габриэль едва сдержалась, чтобы не рассмеяться на такую характеристику. «Что ж, вы берете меня?» «Беру. Приступайте завтра. Вы должны быть здесь уже в половину девятого утра. Я прихожу в девять». «Опоздаете хоть на минуту? Вылетите с работы в тот же миг!» Понятно. Габриэль поднялась с места слишком резко, аж звёзды заплясали в глазах. Развернувшись на каблуках, девушка так же уверенно, как и пришла, покинула кабинет Руссо.